Глава 12. Валерия. «Я ненавижу что-либо делать без подготовки. В прошлой жизни на родной земле я всегда была готова к любым ситуациям. Мне нравится чувствовать себя уверенно. Это дает ощущение контроля в работе, да и в принципе над всей жизнью. Да, я люблю контроль и порядок, и предсказуемость. Пусть это примитив, а для кого-то такой принцип по жизни сродни выстрелу в голову, но не для меня». Когда я теряю контроль, то все вокруг мне кажется сплошным хаосом, а я ненавижу хаос. Теперь хаос вошел в мою жизнь, не похоже, оседает он в ней основательно. Гребаный стыд, и торчу с утра пораньше, потому что снова на ночь забыла надеть браслет. Таким образом, я никогда не познаю местный язык и буду до конца дней своих, уже меньше года осталось, ходить с дурацким артефактом на шее. «Ах да, он же со временем разрядится», а я даже призрака перестану понимать. М -м. Припомнив события минувшего дня, я постепенно успокаиваюсь. Мне просто нужно найти подход к призрачному мужчине, который, как показала практика, может становиться материальным. У меня есть три варианта, почему с ним подобное произошло. Первый вариант самый хиленький, притянутый за уши, ага, за эльфийские. Эльф разозлился очень сильно, и впервые его гнев был таким мощным, что его эмоции вышли из-под контроля и створили с ним злую шутку, и он на короткое время обрел плоть. Второй вариант уже не такой хилый, но все же дохлый. Я и есть ключ к его материализации. Моя аура, энергия, природное обаяние, земное происхождение и так далее, нужно подчеркнуть, делают его плотным. Третий вариант, который, на мой взгляд, более близок к истине — морская золотая пыль. Если рассуждать логически, то все, что находится на этой земле, включая и меня, живую пока что, все мы прокляты, но море-то не проклято. И та пыль, она какая-то настолько прекрасная, нереальная, чудесная, что, быть может, обладает некими чудодейственными, волшебными и прочими магическими свойствами. Что скажете? За завтраком я как раз и рассуждаю над данным вопросом. Чтобы убедиться в своих предположениях, нужна практика, нужно повторение. Это значит, что ближе к закату, когда и появляется морская пыль, я должна быть на побережье. Класс, план намечен, можно продолжать жить и надеяться на положительный исход в конце пути. Но до этого времени все-таки нужно прибраться в домике. Меня передергивает от одной только мысли снова топать за морской водой и тащить полное ведро на себе. Нужно что-то с этим делать. Нужно соорудить что-то вроде коромысла. Так будет проще и легче, но я не ремесленник. Только кроме меня здесь никого живого нет, и мне нужно как-то выжить. Доедаю завтрака, чешу голову. Кожа от соленой морской воды стянулась и зудит. Волосы вообще напоминают паклю. Такую огненно-рыжую, яркую, как маковое поле Паклю. Мне позарез нужна нормальная пресная водичка. Умываю лицо и шею той водой, что мне присылают добрые маги и эльф, и бормочу вслух. Ну, и что ж ты собираешься делать, дурында? Хожу из дома и осматриваю унылый пейзаж. Небо затянуто хмурыми, тяжелыми свинцовыми тучами. Дует колючий ветер, гнет мертвые деревья, разгоняет черную листву по земле, царапает мне кожу. Ветви деревьев как-то постарчески скрипят. Где-то стонет металл, проржавевший и мечтающий о покое. Хлопанье крыльев заставляет меня посмотреть на одно из деревьев. На высокую ветку садится упитанный, лоснящийся здоровьем и с этой жизнью черный ворон. И где он только еду добывает? И как он вообще тут существует? место это тут поголовно мертвое. Или это тот самый ворон, что был на плече призрака? Но тогда птица была призрачной. Быть может, ворон умеет становиться материальным? Как бы это выяснить? Если бы он умел становиться плотным, то эльф об этой фишке точно знал бы. Но пощупать птичку было бы неплохо, чтобы убедиться. цып цеп, цеп, цеп, зову ворона и делаю пальцами щепоть, будто пшено рассыпаю. «Иди ко мне, птичка! Тебе случайно где-то Бог не послал кусочек сыру?» Ворон склоняет голову на бок и хохлится, вздыбливает загреевок, открывает клюв и издает свое громкое фирменное «кар». Насколько помню из школьного курса по биологии, если ворон каркает, то своим раздражающим криком посылает сигнал сородичам, что где-то притаилась опасность, либо когда предвкушает скорый пир. А по утрам глава стаи карканьем созывает напарников, чтобы обсудить дело на день. Здесь других ворон и воронов нет, пока не заметила. Опасность? Данное проклятие, от которого все сдохло, к какому классу опасности стоит отнести? Не подскажете? Еда? Но только если ворон питается местным тухлым воздухом. А быть может, ему и вовсе на проклятие плевать. Он спокойно летает и здесь, и там, в смысле на нормальную территорию может вылетать. От этой мысли я едва сама не каркаю. Тогда почему он здесь только один? Нет, что-то не сходится. Тру виски, потом выдыхаю качаю головой. Ненавижу, когда жизнь — хаос. Поняв, что вот-вот расплачусь, отбрасываю прочь негативные мысли и сосредотачиваюсь на цели. А цель на сегодня, на сейчас — сделать коромысло. Про Воронов подумаю потом. Так, -с, мне нужна хорошая крепкая ветка. Мне удалось смастерить коромысло, страшненькое, неказистое, зато рабочее. Главное, как оказывается, с ним намного удобнее носить полные ведра воды. Ведра тоже нахожу, каким-то чудом не иначе. Мне пришлось чуть ли не вверх дном перерыть все хозяйственные домики, но два более-менее живых ведра нахожу. И вот возвращаюсь с полными ведрами воды и, наконец, приступаю к уборке. Где-то слышала, что вода солью убирает негатив. Вот и посмотрим, вдруг аура этого места начнет улучшаться. Я не буду против, если улучшения начнутся с этого малого домика. Пусть сюда через тяжелые тучи пробьются лучики солнца, потому что по накатанной все пойдет. Эх, мечты, мечты. С уборкой не замечаю, как пролетает время и как начинаю петь. Сначала негромко пою, буквально мурлычу себе под нос, затем громче и громче. Вот уже в моих руках канделябра на четыре свечи, которые очищают паутины, копоти и пыли, он же и становится моим микрофоном, в который я старательно пою, ввожу высокие и низкие ноты популярных песен моей любимой Родины. Не забываю пританцовывать. Эх, жаль музыки нет, а то уборка в караоке проходила бы веселее. Тщательно вытираю, точнее отмываю книжные стеллажи и аккуратно расставляю книги. Потом так увлекаюсь этим делом, беру и расставляю книги по цвету обложек, Даже градиент получается. Выходит очень мило. Надеюсь, эльф понравится. Хотя какая разница. Он сволочь неблагодарный. видимо, вчера так перепугался, что теперь на глаза мне не показывается. Да и фиг с ним. Потом утаскиваю испорченный портрет вышеупомянутого мной эльфа в основной дом, приставляю его к стеночке в холле, оставляю его, пусть пока тут поживет. Возвращаюсь и начинаю двигать мебель, освобождать ковры. А нужно ведь их тщательно выбить, до полы основательно, на раз двадцать промыть. Турника тут нет, потому вешаю коврики. Их, кстати, два на длинные и толстые ветки дерева. Надеюсь, деревце выдержит мои зверские манипуляции. За мной с любопытством наблюдает ворон. К счастью, он не каркает, крылами не хлопает, короче, не мешает моей генеральной уборке. Импровизированной выбивалкой ветку удачную для этого дела нашла. Начинаю выбивать ковры. Пусть вся пыль, грязь и пылевые клещи убегают из них к чертям собачьим. Оставляю их проветриваться и топаю обратно в дом. Вытаскиваю наружу дверь, которая буквально приросла к полу, и оставляю дальше тухнуть, но уже не в доме, а на земле. Потом на дрова пойдет. С видом знатока осматриваю петли, косяки, и с умным видом направляюсь в особняк искать себе новую дверь. Сильно сказано. Мне не удается сей чудно найти. Блуждать по этажам не рискую, еще не хватало провалиться куда не следует. Но возвращаюсь не с пустыми руками. Если нет готовой двери, то я ее сделаю. Молоток у меня есть? Есть. Гвозди есть? Есть. А досок тут хоть отбавляй. Вот притаскиваю к дому доски, из которых потом и сделаю своими золотыми ручками свою первую в жизни дверь. Надеюсь, получится. Потом вытаскиваю мебель наружу и выбиваю пыль с кресел, дивана. Достается и потолку с люстрой, тщательно освобождаю пространство от паутины. Намываю, начищаю люстру до блеска, песок, да морская вода мне в помощь. Руки и ноги гудят от проделанной уже работы, голова трещит и обещает лопнуть от напряжения, но я монстр, я кремень, не останавливаюсь, пока не доведу дело до конца. После намываю полы в доме, еще раз хожу за водой. Снова троих и снова хожу за водой, и уже язык вешаю на плечо. Думаю, что убраться к черту на рога из этого дома куда легче, чем убираться в нем. Я даже обед пропустила. Еще раз намываю полы, когда убеждаюсь, что действительно чисто, достаю свой волшебный бокс доставки еды и слабо улыбаюсь. Уже вкусные блюда не так радуют, как перед их после генеральной уборки. После позднего обеда возвращаюсь к делу, в помощь мне снова приходит пение. Признаюсь, голоса у меня нет, слуха тоже. Эти факторы не мешают мне голосить на всю округу, все равно никто не слышит. Кстати, вытаскивать мебель из дома оказалось легче, чем затащить ее обратно. Я упрямая, и перед моим упрямством и напором сдается треклятая мебель. В общем, я справляюсь. В какой-то миг застываю, так как понимаю, что все, я это сделала. Ла-ла-ла-ла. Домик сияет чистотой словно дышать начал. выдыхая воздух и понимаю, что даже пахнуть в доме стало лучше. Запах затхлости исчез. Точнее, не просто лучше, а великолепно пахнет. И этот факт не может не радовать. Утираю пот со лба и произношу. Но да я богатырь, героиня труда. Мне медаль положена за заслуги. Ты чудовище, а не женщина. Слышу мужской голос за спиной. Фыркаю и не спешу оборачиваться. У меня нет сил и пальцем пошевелить, потому просто произношу. «Исчезни, пожалуйста, не порть мне минуту радости». «Ты на моей территории, в моем доме», замечает призрак и облетает меня, чтобы видеть мое лицо. Смотрит на меня раздраженно, кивает на дом и спрашивает. «И для чего ты это сделала? Зачем? Какой смысл, если всего год пройдет, тебя не станет?» Я длинно вздыхаю и спокойно интересуюсь. Интересно, сегодня магнитные бури, или у тебя это врожденное? Он усмехается, подлетает ко мне ближе, нависает надо мной и с угрозой в голосе произносит. Я запрещаю тебе трогать мое имущество, женщина. Пусть рушится все вокруг. Мне нравится наблюдать за этим процессом. Ты меня услышала? Очень интересно. Еще что-то. Чешу затылок и понимаю, что мне снова нужно идти к морю. Помыться надо, а то после уборки, похоже на хрюшку, да и пылью волшебной подышать. Ее как-то собрать на себя. Он резко выдыхая и рявкает. Да, еще что-то. Ты обещала, что умрешь, если я решу вопрос с водой. О, это же интересно. Теперь заинтересованно смотрю на призрачного мужчину и киваю, с умным видом, говорю. Да-да-да, был разговор о водичке. «Ты нашел способ очистить скважину?» Он хмыкает, довольный тем, что я смотрю на него выжидательно. «Я передумал». Хмурюсь и спрашиваю, «Почему?» «Ты не станешь умирать. Ты хитрая, беспринципная, наглая, умная, ненормальная женщина». «Нет, ты не женщина, ты ведьма». И лицо у него становится злым, гневным. У меня закрадывается одна мысль. А не был ли он влюблен в ведьму? Она, козадраная взяла да обидела его. Ну, обо всем сразу думать, мозги портить. Потому я вплоху слушаю, как Эльф словами ласкает мою персону, когда он делает перерыв невозмутимым тоном интересуюсь. Мишенька, ты закончил свой спектакль, потому что мне нужен перерыв и ванна, и шампанское.